Маффей немедленно поосёил, не то чтобы явную ложь, но некоторую фальшь и намеренное молчание, и в несколько секунд догадался. Это Шиллар вас попросил узнать. Полагаю, со времени нашей последней встречи он уже успел спросить об этом сам, но мне теперь тоже интересно. Мы пока сами не знаем, вздохнул Маффей, пытаясь понять, действительно ли его позвали сюда, чтобы расспросить о здоровье Шиллара. Или это доктор настолько издалека начинает. Когда хотя бы заживёт, будет виднее, но уже сейчас ясно, что мышцы слишком серьёзно повреждены. В теперешнем виде это костыли на всю жизнь. Чтобы свести последствия хотя бы до возможности ходить с палкой, потребуется дополнительная операция, может быть, не одна, но это потом, когда он хоть немного окрепнет. Понятно, кивнул доктор. Уровень вашей медицины позволяет хотя бы на что-то рассчитывать. И то хорошо. Передавай его величеству от меня привет и наилучшие пожелания. А теперь перейдём к тому, зачем я тебя сюда пригласил. Да не прижимай ты уши, как нашкодивший кот. Никто тебя носом в лужу тыкать не будет, хотя и следовало бы. Ты только в следующий раз, если тебе придётся выгуливать даму по всяческим помойкам, попроси предварительно наставника показать тебе простейшие приёмы магической защиты от инфекции. А то у вас просят ушастых природный иммунитет. А для людей подобные прогулки черевато неприятностями. Хорошо, что Санька притащила в дом всего лишь сизый лихорадку, которая передаётся только через кровь. А если бы она там что-то посерьёзнее подцепила с контактным или воздушно-капельным механизмом передачи, ты представляешь себе, что могло произойти? Простите, престыжно пробормотал Мафий, с ужасом представляя себе бедную Сашу в сизых пятнах. Я я больше не буду. Я спрошу обязательно. Зачем тебе вообще это понадобилось? Я хотел познакомить Сашу с Шилларом. И это не могло подождать месяц другой. Я боялся, что ну Я понял, вздохнул доктор. Но на будущее заметь себе, что подобное веляние, умалчивание и эфемизмы выглядит жалко и непрофессионально. Врач должен быть называть вещи своими именами. и произносить слово «смерть» без дрожи в голосе и стыдливого ковыряния пальчиком Витькиного стола. Итак, я хотела бы услышать от тебя внятное и четкое изложение загадочной истории о некой девочке с крашеной прядью, которую вы с Санькой никогда не видели, но тем не менее намереваетесь от чего-то спасать. «Она вам и это рассказала?» – пробормотал Мафей, не поднимая глаз. Она не рассказала мне вообще ничего. Но пока она болела, ей было не до счетов, И я наслушался от неё таких мыслей, что почувствовал необходимость вмешаться во все ваши безобразия или хотя бы получить представление, что происходит вокруг моей дочери и чего мне следует ждать. Позже объясню почему. Итак, мафий в раздумьях оставился в чашку. Саша говорила, что в вашей школе пророчество и предсказание имеет немного другой механизм. Как это происходит в эфийской магии, я тоже в курсе. Макс мне рассказывал. Тогда вы понимаете, что ситуации из моих снов не меняются от простой коррекции исходных. Наставник объяснял мне, что для этого нужно уметь определять особые точки расхождения и вмешиваться строго в нужный момент и нужным образом. И если момент особо чуткий и квалифицированные прилицатели могут определить хотя бы иногда, то способ вмешательства определить вообще невозможно. Случайные попадания в точку тоже бывают, но они настолько редки, что мне на подобное рассчитывать не приходится. Хотя бы потому, что с моим предсказанием это уже один раз случилось. Надеюсь, вам кто-нибудь уже рассказал. Нет, заинтересованно качнул головой доктор. Но если об этом конкретном случае тебе хочется молчать, я не буду настаивать. Мне, конечно, интересно, но не более. Мысль, которую ты пытаешься до меня донести, я понял и без подробных примеров. Мне одно непонятно. Как вы собирались спасать героиню твоего сна, если ты сам минуту назад объяснил, что это невозможно? «У меня есть одна теория, и я хочу ее проверить. Для этого мне нужно оказаться на месте событий в нужный момент. Именно мне, лично. Поэтому я пыталась узнать у Саши, кто эта девочка и где ее найти. Я подумала, что она может быть связана с вашей семьей. Все-таки мне никогда не снились незнакомые люди, ни до, ни после того. А этот сон я увидела после нашего с вами знакомства в лабиринте». «Как она выглядела? Ты уверен, что это была не Саша?» Какова вероятность, что ты не узнал ее в более позднем возрасте? Не знаю, я подозревал. Я долго к ней присматривался, но определить не смог. Понимаете, эта девочка из сна, она была точь-в-точь, -точь как вы. В смысле, молодой вы в лабиринте, только девочка. Доктор задумался. Пол ты определил по одежде, по другим признакам или чувствовал магически? Не могу сказать, я просто знал, что это девочка, а вот откуда? «Хорошо. Объясни, что с ней случилось и опиши место, где все произошло». «Там была огромная белая змея», – честно попытался Мафей. «Живая, нарисованная, муляж, голограмма», – тут же уточнил доктор. «Понятия не имею. Я никогда не видел ни живых подобных змей, ни так натурально двигающихся фантомов». «А что она там делала?» «Висела над стойкой». «То есть это был бар или клуб или нечто подобное?» Ничто подобное. Он еле согласился Маффи, невольно вспоминая трёхчасовой допрос, который осинил ему прошлым летом Кузен. Танцы, стойки с выпивкой, столики с едой и много людей, некоторые в карнавальных костюмах. Вам тоже описать всё подробно, как Ашелару. В отличие от него, вы, может быть, видели это место раньше. Если бы ты видел его снаружи, и мог изобразить вывеску. И весело усмехнулся доктор Рильмо. А интерьеры у нас сейчас могут быть не настоящими, а как-то удачно вылезли с фантомными. И меняются сотни каждый вечер по любому поводу: сезон, праздники, мода, актуальная тема, заказ клиента или желание левой пятки владельца. Но стол не может быть фантомом, за беспокойства Сомафии, на нём же посуда стояла. Нет, основа настоящая, иллюзорн только вид. Вот, например, настоящий викингов стол. Доктор для наглядности хлопнул по столешнице ладонью. Раздолбанная рухлядь, которая место в цехе вторичной переработки. Но если воткнуть в него в нескольких местах специальные мини-проекторы, и ему можно будет придать вид хоть модной дизайнерской мебели, хоть бесценного антиквариата XVII века, хоть вообще монолитного куба из чистого золота, поэтому искать место по такому описанию занятие практически безнадёжное. А что там произошло? Вроде перестрелка. место посетителями и похожи стражи. Но я не уверен, одинаковая одежда не обязательно может быть формой. Из-за чего я тоже не понял. По такому описанию я тем более не смогу понять. Не попросить ли Раэла посмотреть всю картину непосредственно из твоей памяти? По честному слову, что ничем другим он интересоваться не станет. Мафий отложил печенье, которое успел взять из корзинки, но не успел донести до Арта и упрямо поджал губы. Не хотелось бы. Можно хоть 100 раз не интересоваться и всё равно случайно наткнуться. Лучше я попробую нарисовать. Я хорошо рисую. А этот вариант оставим на крайний случай. Доктор вздохнул. Подростки. Ладно, посмотрим, что тебе удастся нарисовать, потом решим. Теперь объясни мне, будь добр, когда закончится нашествие пряников, которые, как мне начинает казаться, самопроизвольно размножаются в нашей квартире. Маффей, не понимающе распахнув глаза, пытаясь сообразить, каким образом этот несчастный пряник ухитрился размножиться, и внезапно вспомнил